таял апрель спиной мозг тоже грезит на свой лад гуинплен шагал на удачу рассеянно слегка раскачиваясь как это иногда делают люди неторопливо прогуливаясь в одиночестве когда рядом никого нет это предрасполагает к безрассудным мечтаниям куда устремлялась его мысль он сам не решился бы признаться себе к небу нет к брачному ложу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 видневшуюся между длинными полами серого плаща, называемого в то время «ночной плащ». На голове у него была ярко-малиновая шапочка, похожая на кардинальскую шапочку, но с голуном, указывавшим на то, что ее носитель — слуга. К шапочке был прикреплен пучок вьюрковых перьев. Мальчик неподвижно стоял перед гуинпленом. Он походил на фигуру, привидевшуюся во сне,